29 подробности про то, что «Тигры не лают», про два желания, про воду снаружи и внутри и про взятую с собой телеграмму. Ручной тигр, после того, как Пчелкин его сфотографировал, остался лежать в дикой африканской чаще. Он грустил без хозяина и печально смотрел на чужую телеграмму. «Если бы у меня был хозяин, — думал тигр, — Я бы его любил. И он меня тоже. Оба были счастливы. А так, я несчастный. Его совсем нет. <плох> Плохо. Тигр грустил, грустил, грустил. И вдруг ему пришло письмо. «Здравствуй, дорогой тигр. Пишет тебе девочка. Эта девочка — я. Я увидела твою печальную улыбку на обложке детского журнала, и сразу догадалась, что тебе нужен хозяин. А мне нужен тигр. Раньше я хотела завести собаку, но мама сказала, что собаки громко лают. Тигры не лают, а только рычат. И теперь мама возражать, наверное, не будет. Если ты тоже согласен, чтобы я тебя завела, отвечай скорей, и я за тобой приеду. С уважением, дошкольница Оля. «Так вот, кому Оля письмо писала», — сказала простокваша. «Теперь понятно. А что ответил Оли Тигр? Какое он написал письмо?» «Тигр не стал писать письмо», — сказал директор. «Он написал телеграмму». «Конечно, согласен. Тигр». Отправив телеграмму, Тигр начал с нетерпением ждать ответа. Вскоре пришел ответ. «Дорогой Тигр, я ужасно рада, что ты согласен. Мама тоже не возражает, но она сказала, что я еще маленькая, И меня одну в дикую африканскую чащу отпускать нельзя. А она сейчас со мной поехать не может. У нее отпуск только вчера кончился. Может быть, ты сам сумеешь до меня добраться? Я по тебе уже скучаю. Крепко обнимаю дошкольницу Оли. Тигр немедленно отправил ответ: Конечно, сумею. Я уже большой. Начинаю добираться. Тигр. Тигр не стал тратить времени на сборы. Да ему и не надо было ничего брать с собой, разве что чужую телеграмму и букет для Оли. Он быстро нарвал ярких африканских цветов и зашагал по тропинке. Пройдя несколько шагов, тигр оглянулся, последний раз посмотрел на место, где так часто грустил. Потом тигр мысленно заглянул в будущее, радостно зарычал и длинными прыжками помчался вперед. Сначала тигр бежал быстро, но потом пошел дождь. В Африке бывают очень густые дожди. Когда вы попадаете под такой дождь, вам начинает казаться, что кто-то все время обливает вас водой из ведра. Просто берет и выливает вам на голову одно ведро за другим. Тропинка, по которой бежал тигр, сразу размокла. Мокрый тигр все время увязал лапами в раскисшей земле. И вдруг он увидел дом. Круглый. Тропинка упиралась прямо в дверь. Тигр вытер мокрые лапы и постучал. «Входи, не заперто», — услышал тигр. Внутри, посередине круглой комнаты с множеством дверей, стоял круглый стол с круглыми, четырехугольными и треугольными тортами, с огромным чайником и бесчисленным количеством чашек. За столом сидел хозяин дома. Он оказался большим, толстокожим, И с первого взгляда очень напоминал носорога. «Это был носорог номер пять, да?» — спросила простокваша. «Нет, никакого рога на носу у хозяина не было. Там был один только нос, и все». Хозяин круглого дома оказался носонос. Большой и толстокожий, он имел могучий широкий нос, еще более широкую душу. Душа у Носоноса была широка, как ковер, на котором соревнуются борцы. В ней все время боролись два желания. Желание целый день сидеть дома, пить чай с тортом и лениться боролась с желанием с утра до вечера встречаться с разными интересными путешественниками и узнавать от них новости. Но кого можно встретить дома? Только свою собственную кошку, и то, если она у тебя есть чтобы с кем-нибудь встречаться, надо самому путешествовать. А путешествовать, сидя дома, с чашкой чая в одной руке и куском торта в другой, эх, тоже не получается. Два желания в душе Носоноса боролись-боролись и никак не могли друг друга победить. Бедный Носонос пытался их помирить, но они не хотели мириться. Тогда Носонос взял и построил себе дом в самой середине Африки, там, где пересекались все африканские тропинки. Дом получился большой, круглый, с множеством дверей в разные стороны. Теперь Насано смог спокойно сидеть, лениться, а в разные двери его дома все время входили и выходили те, кто шел по тропинкам. Кто хотел, присаживался к столу выпить чая и поболтать, а кто спешил, просто входил, здоровался, прощался и выходил в другие двери. Тигр вошел и поздоровался. Носонос тоже поздоровался и предложил выпить чаю. «Пересидите, у меня дождь», — сказал Носонос. «Все равно под таким дождем вам далеко не уйти». По крыше дома били струи воды. Тигр и Носонос выпили уже по две чашки чаю, когда в одну из дверей вошла крокодилица с мохнатым полотенцем на плече. Она пожелала им приятного аппетита, Смущенно улыбнулась и вышла в другую дверь. Крокодилица спешила из одной реки в другую. Там она договорилась купаться со своими знакомыми крокодилами. «Непромокаемая», — восхищенно сказал Носонос про крокодилицу. «Никакого дождя не боится». Тигр вздохнул и посмотрел на свои еще не высохшие лапы. Они снова выпили по чашке чаю, И тут в дом постучала и вошла совершенно промокшая пара. Первой заглянула мокрая овца, а за ней козел с мокрыми и кривыми рогами и с зонтиком. «Можно у вас высохнуть?» — спросила овца. «Снаружи очень много воды», — добавил козел. «Высыхайте», — сказал носонос. «Вода снаружи — это плохо. Могу предложить воду внутрь, в виде горячего чаю». «Спасибо», — обрадовалась овца. «Мой вожак промок». Чашка чая будет ему очень полезна. Да, вздохнул козел. Жуткий ливень. Сначала, правда, мы нашли зонтик, но он оказался дырявым. И это тот самый зонтик, который потерял в Африке пчелкин! Закричала простокваша. Я догадалась. Конечно, тот самый, сказал директор. Раз дырявый значит тот.